Дядя Кузя, а вон к нашей знакомой избе мальчик подходит Ему лет пять всего Он трех коз перед собой гонит Младший сын, Ваня, домой возвращается Лет ему немного, но он уже отцу с матерью помощник Весь день коз спасет на луговой травке Здорово обувь снять и по такой траве босиком ходить Правда у Вани никакой обуви нет, он босой И одет не так, как мы На нем не длинные штаны Порты Они почти не видны из-под рубашки Длинная какая Это сорочица Тонкая льняная рубашка Шили ее из единого куска ткани Рубаха от слова руб Отрубленный, отрезанный кусок ткани А длинная она потому что на вырост Чтобы Ванюша ее долго носить смог Это правильно Очень красивая у него рубаха Почти белого цвета А на рукавах и по вороту Вышито красными нитками Мама постаралась Белое с красным Было у наших предков Самым любимым сочетанием цветов А вышивка по краю Непростая Узоры эти передавались Из поколения в поколение С незапамятных времен С тех, когда древние славяне жили? Да Они верили что узор определенного рисунка хранит от напастей того, кто его носит. Верования эти позабылись, а вот узор сохранился. Настасья его любовно по вороту рубахи вышила, чтобы младшенький нарядно одет был. Красной ниткой льняной стелятся стежочки, вышивает матушка вороту рубашки. Пусть невзгоды стороной обойдут сыночка, Пусть узор убережет мальчика и вашку. А вдруг этот узор и вправду от беды бережет? Кто знает, может быть. Ну а сейчас Ваня коз в хлеб загнал, сам в избу вошел. Наверное, скоро ужин. Вот он домой и вернулся. Скоро вся семья к столу соберется. С реки дед Степан придет, улов принесет. Будет из чего завтра уху варить. Вернуться с сенокоса отец семейства Игнат и Дмитрий. Точно, вон они идут. Широкоплечие, загорелые, сильные, сразу видно. Немудрено, мужчине в те времена нужно было много силы иметь, чтобы и пахать, и косить, и дрова рубить, и дома строить. Поэтому к трудной работе мальчиков с детства приучали Дядя Кузя, а что это Игнат и Митя несут? Каждой рукой на плече длинную палку удерживает А на конце палки блестящая изогнутая железяка Чегостик, неужели ты никогда раньше косу не видел? Неа Так это и есть косы, которыми траву косят Теперь буду знать А одетый Игнат и Дмитрий, как и Ваня В порты и рубахи. Только у них рубахи подпоясаны. И за пояс подвернуты. Получается как бы карман. А еще за пояс топор заткнуть можно. Удобно. Дядя Кузя, Настасья с дочками навстречу мужчинам вышли. А как называются их платья без рукавов, которые поверх рубашек надеты? Это сарафаны Традиционная женская одежда на Руси В сарафанах все немного на матрешек похожи Ой, я только сейчас заметил На руках у всех, даже у Дашутки, браслеты И сережки в ушах из белого металла Довольно большие полукольца с подвесочками Тяжелые, наверное Серги на Руси носили все женщины Маленьким девочкам надевали сережки, как только они начинали ходить. Такие уж тогда были обычаи, не похожие на наши сегодняшние.